Мария Артемьева. Вечеринка мертвеца. Воробьёвы горы. Дом студента. МГУ. Рассказ студента. Теперь уже и не вспомнить, кто первый предложил потусить удюшки Мирозоева в четверг вечером. Хотя, какая разница, кто первый? Удюшки так и так постоянно тусили, чуть ли не всем факультетным кагалам. Никто и не думал, типа, принц датский, идти или не идти. Не студенческое это дело раздумывать. Вопрос перед студентом стоит обычно простой: что есть, чтобы съесть. А этот вопрос имеет решение. Девчонки сгоношили из специальных ингредиентов сбора по сосенке, кто картошку принес, кто свеколку, кто морковку, кто полбаночки тушенки, кто масло, кто майонез. Пир практически на весь мир из левого рукава, а ребята скинулись и обеспечили заправку горючим. И было, как всегда, весело. В шесть часов дозвонился Дюшке, его брат двоюродный, костян смехмата и пообещал подвалить попозже. Зато с настоящим тортом ему счастливчику денежку родители подбросили, как раз вовремя. Компания дико обрадовалась, вожделея обещанный тортик, стали решать, чем его встретить. Посовещались и скинулись последней мелочью из карманов. Мелочи оказалось неожиданно много. Могло хватить на две двухлитровые баклажки крепкого пива. В ожидании Костика отправили Пашку с Танькой за пивной добавкой. Время наступило уже темное. Кто-то из девчонок зажег ароматические свечи, чтобы сигаретный дым как-то нейтрализовать. Ну и для романтики, наверное. Однако романтика не пошла. Криплым голосом удавленника... Макс предложил рассказать историю. «Очень-очень страшную историю!» Ёлка демонстративно засмеялась и похвасталась, что никаких страшных историй с детства не боится. Но, во-первых, голос у нее подозрительно дрожал, а во-вторых, ей, как блондинки, разумеется, не поверили. Поэтому Макс тут же выключил верхний свет и начал рассказывать. «Лёшка с исторического...» в прошлом году. Помните Лёшку? Ну, дохлого такого с патлами. погонял архетип. Вот, вот, он самый. Короче, подвезло ему пару лет назад поехать в Сирию с нашей партией археологов на раскопке. Ну, копали они там, копали. Холм какой-то копали, не знаю, какой эпохи. Наших там было человек четыре всего. И все на черных работах вместе с египетскими работягами. Ну, короче, как-то раз подвезло им несказанно. Раскопали кувшин, офигенный кувшин, почти целый. Здоровый такой, крышкой закрыт. Крышку отковыряли, а там мед. Прикиньте, да. Ну, посоветовались, решили. Наверное, кто-то из местных деревенских кувшин с медом тут спрятал от жары, еды да и забыл. Взяли они этот кувшин. И за обедом навернули. Обеды в партии какие. Шибко не растолстеешь, а тут мед. Подарок судьбы. Навернули, короче, подарок с нашим удовольствием. Налопались сладенького. Сидят счастливые студенты и египтяне, эти работяги. улыбятся Пузо наели. Но тут один неугомонный египтянин еще разок решил напоследок. Черпанул половинку меда, вытаскивает. А там черепушка. Небольшая такая, но вполне натуральная. Оказалось, древнеегипетский кувшин-то был. В нем ребенка похоронили. Зачем в меду? А кто его знает? Религия у них такая была. А может, от большой любви родители? Новые древнеегиптяне какие-нибудь? Не знаю. Лешка говорит, как сидел, так и вывернул все из себя обратно, прямо в тарелку. Распугал там всех египтян. И этих, и прежних. Короче, все прифигели. Вот так. Неизвестно, какой реакции на свою трогательную повесть ожидал Макс, но явно не той, что получилось. Маракасов первым заржал, словно богатырский конь, а за ним и вся компания под стол повалилась от хохота. Дюшка аж носом хлюпал от восторга, даже впечатлительная блондинка Ёлка хихикала. «Тут как раз Татьяна с Пашкой вернулись». С новой порцией бухла. Пришли и ничего понять не могут. Все ржут в комнате, как ошалелые. — Вы чего тут спрашивают? — Да мы тут того страшной истории рассказываем, — всклипывая от смеха, ответил за всех маракасов. Его слова вызвали новую порцию громового хохота. — Я не понял, это нервно? Макс интересуется. — Кислый как прокисшая капуста. — Адюшка? — Да наших не поймешь. «Суровые геологи!» «Но тогда сами рассказывайте», — обиделся Макс. «А я спать пойду». В Дюшкином блоке было огромное удобство для всяких вечеринок. Две комнаты на четверых. Всегда этим пользовались всякие парочки. И уставшие от вечеринок хозяева тоже. Но Дюшка Макса не пустил спать. «Сиди, — говорит, — все равно там Ромка учит. А я сейчас тоже пойду». Мне завтра курсач сдавать. А ты, говорит, как-никак дежурный у нас. Ну, Макс и остался. Подначивают. Ну, кто что-нибудь страшненькое знает, чтоб покруче. Я могу, — скинулась елка. Дюшка пошел к себе курсач доделывать. Завещал позвать его, когда брат Костян подвалит, наконец, с тортом. Остальные разлили пиво по кругу, уселись с тесным кружком. И гордая блондинка приняла эстафету. «Мне рассказывала одна подруга. Она недавно уехала в Америку к родственникам, и там подружилась с одной девушкой из Италии. А у той родни много, и она часто у них в доме бывала. Итальянцы шумные, но добрые, гостеприимные. Для них родня — это все. Переписываются, посылки какие-то друг друга посылают постоянно. Для них это важно». Ну вот как-то сидела она у них в гостях, а итальянцы эти получили письмо от своих родственников из Бари. Открыли в конверте какой-то коричневый порошок, и все. Думают, что это такое? Ну потом отец их Джованни вспомнил. А, говорит, это я про какую-то там приправу дедушке писал, мол, в Америке ее нет. Вот, наверное, они взяли и прислали. Радовавшись, что такая родня у них заботливая, и тут же на кухню. Порошком пасту приправили, сели за стол, едят. Вдруг звонок. Мать пошла разговаривать по телефону. Минут через пять слышит — визжит. Загремело что-то, и тишина. Отец встревожился, пошел посмотреть к телефону. И тоже нету и нету. Пошли поглядеть, что с ним. Оказалось, оба родителя в обмороке лежат, на полу в телефоне гудки. Что происходит? Все перепугались. Вскоре выяснилась ужасная вещь. Дедушка из баре завещал своим внукам похоронить себя в Америке. В исполнении его воли послушные родственнички старика кремировали, а прах, чтобы сильно не тратиться, прямо в конверте переслали почтой. Хотели заранее позвонить, но немножко не рассчитали. Не знали, что почта так хорошо работает. Так вот, по нечаянности, съели дедушку вместе с пастой. То есть, значит, с макаронами. Упокой, Господи, его душу. Должно быть, темнота уже сгустилась до нужной кондиции. В комнате что-то скрипнуло, и пламя свечей заметалось, раскачивая тени на потолке. Все напряглись, но это оказался всего лишь дюшка. Он выступил из мрака и произнес печально. «Серега, ты не брал мой учебник? Моделирование контаминационных процессов. Часть вторая, Шестакова». Тут ты, девушка!» — ответил Маракасов. «Очень ты вовремя. Тут такой каннибализм, понимаешь? А ты... гидрогеодинамику тебе, что ли?» «У меня нет. У Скворцова спроси. Где Ромка-то?» «Да он же с тобой сидел, или нет?» — удивился Макс. Но их разборки пресекли возгласы веселой компании. Каждый хотел рассказать что-нибудь катастрофически кошмарное. Всех перекричал Пашка Я, я, дайте я расскажу. Давай. Дюшка, отваливается со своей геодинамикой. Ника не фоль мозги. Печальное дюшкино лицо скрылось во тьме, а Пашка громко зашептал голосом театрального злодея. Одного студента. Любимая девушка позвала к себе домой на день рождения. Собираясь с родителями познакомить то -сё. а парень как раз последний гроши со степухи пропил. Ни подарка, ни цветов купить. Отказаться тоже никак. Любимая девушка всё-таки. Но ну вот едет он в метро, отчаивается, и вдруг видит в вагоне рядом с ним старая-престарая бабулька присаживается, и в руках у неё торт в коробочке. Ленточкой перевязан. Нарядный такой. Парень и запал на этот торт. И стыдно, и боязно. Охотца страх. Аж слюна капает с другой стороны ему. Куда деваться-то? Бабки чего? Она старая уже. Тортов понаелась. И вообще, раззява, сидит, тихонечко сопит себе в две дырки. Ну, парень и решился. Подошла его станция. Он торт у бабки выхватил и прыг из вагона. Руки в ноги бежать. В метро толчи, в пять минут затерялся. Бабка испохватиться не успела. Приехал к девушке в гость. Торжественно тортик вручил. В щечку чмок. Жених женихом, родители не нарадуются. Ну, все, честь по чести. Сперва закуски, выпивка, потом горячий, потом чай поспел. Подаренный тортик посреди стола водрузили, веревочку разрезали. Глядь, а там кот дохлый лежит, окоченел. Шерсть в кровище, глаза вывалились. Видать, под машину животный попал. Бабулька своего любимца схоронить везла мама родная взвизгнула елка живо представив себе эту картину праздничный стол селедочка под шубой рюмки и посреди всего коробка с раздавленным котом на всех лицах появилось одно и то же выражение а из темноты послышался глухой голос дюшки серег не брал мой учебник моделированию контаминационных процессов часть вторая шестакова ты уже спрашивал у ромки он Недовольно заметил Маракасов и, с трудом сглотнув, торопливо налил себе еще пиво и закурил. Дюшка кивнул и, как-то странно улыбаясь, попятился в темноту. В этот момент в дверь громко постучали. «Кто там? Сто грамм?» — откликнулся Руслан. «Свои!» — послышался из-за двери бодрый молодой голос. Дверь распахнулась, и на пороге оказался забытый всеми костян. «Вы чего же меня не ждете?» Я ж торт обещал. Так вот он. Татьяна быстро глянула на Пашку. Вы что, сговорились? А вы что, не рады, что ли? А что это? Коробка-то какая-то грязная. Ты где торт-то взял? Придралась неожиданно елка. Костян заметил настороженные выражения на лицах и озадачился. Грязный и слишком большой, с сомнением протянул Макс. Неужели ты его... Купил. Да вы че, Костян несколько ошалел от такого приема. Что творится-то вас тут. Если вы собираетесь открыть этот, с позволения, сказать, торт, давайте хотя бы зажжем свет, предложила Татьяна голосом нетерпящим возражений. Да уж, глухо поддержал ее Серега. Не хотелось бы. — Торчик, торчик, а я тебя съем. Расскажи-ка мне, тортик, почему ты такой большой и такой грязный? — зловещим шепотом произнес Макс. Подсел ближе к столу, подпер подбородок руками и, уставившись на коробку, осторожно потянул за упаковочную веревочку. — Ну, вы тут, смотрю, совсем с ума посходили, — сказал Костян и завертелся в поисках выпивки. — Вас уже, небось, не догонишь? — Нас не догонишь, нас не догонишь. Включите свет, а? Будьте людьми, попросила Татьяна. Электричества во всей общаге нет, пояснил Костян, хрумкая последним завалявшимся огурцом. Мне внизу комендант сказал. Я к вам на пятый пешкадралом добирался. Тут ты, черт. А пошли тогда соседи пугать, а? Это было, разумеется, предложение злобного Макса. А торт? Вот. «Тортом и напугаем», — хихикнул Серега. Неизвестно почему, но с приходом Костяна все сразу почувствовали желание размяться. Очень не хотелось есть торт. «Засиделись. По коридору пройдемся, поглядим». «Что да как», — заявил Пашка, и большинство присутствовавших потянулись к выходу. Ёлка с Татьяной решили прибрать мусор со стола. С девчонками остался Маракасов, и забытый в углу Руслан, который единственный все еще наслаждался своей порцией пива. Свечи уже догорали, и елка полезла в сумку за новой ароматической свечой, раз уж электричество им сегодня не светило. «Серега, ты не брал мой учебник? Моделирование контаминационных процессов. Часть вторая, Шестакова». Бледная дюшка возник из темноты так внезапно и так близко от Татьяны, что она от неожиданности вскрикнула и выронила кусок кем-то недоеденной сливы. Слива мрачно шмякнулась на пол и расползлась под столом кровавым пятном. Татьяна разозлилась. — Опять ты? Что ты все ходишь? серчав, она швырнула в дюшку тяжелым комом, сваленным ею из газеты, которые застилали стол вместе с объедками и мусором. Вот тут-то все и началось. По счастью, в этот момент лица всех оставшихся в комнате были обращены в одну сторону. Поэтому никого из четверых не пришлось потом уговаривать, что все было на самом деле. Каждый наблюдал в действии. Тугой мокрый комок пролетел сквозь дюшку. Ударился в зеркало, рикошетом попал в светильник, над кроватью Макса и упал, разорвавшись на Максову кровать, обильно заляпав все вокруг вывалившимся мусором. Абажур-светильник разбился. По казенному покрывалу расплылись безобразные пятна от пива и размокших в нем черных окурков и пепла. Зеркало, висевшее на старой перетертой бечевке, покачалось и тоже рухнуло, брызнув осколками. И только у дюшки выражение лица не переменилось татьяна замерла посреди комнаты ни жива, ни мертва елка зажав рот кулаками села и непроизвольно попыталась спрятаться под столом серега маракасов надтужно пучил глаза в сторону дюшки который все еще был виден в полумраке комнаты дюшка имел непривычно жалобный и излишне бледный для живого существа вид и с каждой секундой бледнел все больше понемногу растворяясь в темноте руслан смотрел на происходящее Удивленно, но спокойно. До его сознания просто еще не дошел весь объем информации. Призрак! Ясным голосом прозвенела Татьяна. Мама, родная, мама, родная! подбывала елка. Сколько раз он приходил? согнувшись, спросил Маракасов. Ответа он не ждал, прикинув в уме за вечер почти четыре раза. Интересно, если бы не тусклый свет свечей заметили бы раньше. «С кем разговаривает? Или только при свечах? Он и сумел появиться?» Маракасов вытаращенными глазами поочередно оглядел лица живых и вдруг что-то сообразив, рванулся к двери второй комнаты, той, где, как предполагалось, занимался Ромка и доделывал свой курсач-дюшка. Подскочив к закрытой двери, он притормозил и замешкался. Оглянулся на девочек и спокойного Руслана, все трое были бледны. Тогда Маракасов решительно сжал мощной ладонью дверную ручку и рванул дверь на себя. Глянул внутрь и сразу захлопнул. «Девчонки, идите звать коменданта. Руслан, подь сюда. Может, скорую?» «Спешить уже некуда», — невнятно пробормотал Серега и потянул к себе Руслана, махая девочкам, чтобы они уходили. «Что там?» — шепотом спросил Руслан, когда девчонки вышли. «Смотри!» — также шепотом ответил Серега и открыл дверь. Руслан взглянул, и его затрясло от ужаса и жалости. Он понял, что здесь произошло. Его догадку подтвердило вскоре и следствие. Никакого Ромки в комнате не было. Он, очевидно, ушел давно к себе. Несчастный, непутевый дюша Мирзоев, оказавшись в комнате один, задумал разыграть приятелей, напугать всех представившись удавленником. В одиночестве хотел отрепетировать каверзу. Но стул, на котором стоял Дюшка, прилаживая петлю, случайно вывернулся у несчастного из-под ног и опрокинулся. А удавка от ремня затянулась на шее по-настоящему. Дюшка не смог не освободиться от петли руками, не дотянуться ногами до тумбочки, у кровати, чтобы опереться, и, конечно, не смог никого позвать на помощь. Он висел, хрипя и дергаясь, пока не задохнулся. Шутливая инсценировка самоповешения превратилась в трагический фарс нечаянного самоубийства. Смерть дама не смешливая, Если и есть у нее чувство юмора, то очень черная. Мария Артемьева Темная сторона Москвы Читал Юрий Гуржий.